Бедный маленький Ганс не решился что-нибудь возразить, и наутро, когда мельник пригнал к его домику своих овец, отправился с ними в горы. Целый день у него пошел на то, чтобы отогнать овец на пастбище и перегнать обратно, и он вернулся домой такой усталый, что заснул прямо в кресле и проснулся уже при ярком свете дня. «Ну, сегодня я на славу подружусь в своем садике», — сказал он и тотчас принялся за работу. Но как-то все время выходило, что ему не удавалось заняться своими цветами. Его друг мельник то и дело являлся к нему и отсылал его куда-нибудь с поручением или уводил с собой помочь на мельнице. Порой маленький Ганс приходил в отчаяние и начинал бояться, как бы цветочки не решили, что он совсем позабыл о них. Но он отешал себя мыслью, что Мельник — его лучший друг. «К тому же он собирается подарить мне тачку», — добавлял он в подобных случаях, — «а это удивительная щедрость с его стороны». Так и работал маленький Ганс на Мельника. А тот говорил красивые слова о дружбе, которые Ганс записывал в тетрадочку и перечитывал по ночам, потому что он был очень прилежный ученик. И вот однажды, вечером, когда маленький Ганс сидел у своего камелька, раздался сильный стук в дверь. Ночь была бурная, и ветер так страшно завывал и ревел вокруг, что Ганс поначалу принял этот стук за шум бури но в дверь снова постучали, а потом и в третий раз еще громче. «Верно, какой-нибудь несчастный путник!» — сказал себе Ганс и бросился к двери. На пороге стоял мельник с фонарем в одной руке и толстой палкой в другой. «Милый Ганс!» — воскликнул Мельник. «У меня большая беда. Мой сынишка упал с лестницы и расшибся, и я иду за доктором. Но доктор живет так далеко, а ночь такая непогожая, что мне подумалось, не лучше ли тебе сходить за доктором вместо меня. Я ведь собираюсь подарить тебе тачку, и ты, по справедливости, должен отплатить мне услугой за услугу». «Ну, конечно!» — воскликнул маленький Ганс. «Это такая честь, что вы пришли прямо ко мне. Я сейчас же побегу за доктором. Только одолжите мне фонарь. На дворе очень темно, и я боюсь свалиться в канаву». «Я бы с удовольствием!» — ответил мельник. «Но фонарь у меня новый, и вдруг с ним что-нибудь случится». «Ну, ничего, пойду себе с фонаря!» — воскликнул маленький Ганс. Он закутался в большую шубу, надел на голову теплую красную шапочку, повязал шею шарфом и двинулся в путь». Такая была ужасная буря. Темень стояла такая, что маленький Ганс почти ничего не видел перед собой, а ветер налетал с такой силой, что Ганс едва держался на ногах. Но мужество не покидало его, и часа через три он добрался до дома, в котором жил доктор, и постучался в дверь. «Кто там?» — просил доктор, высовываясь из окна спальни. «Это я, доктор, маленький Ганс». «А что у тебя за дело ко мне, маленький Ганс?» «Сынишка Мельника упал с лестницы и расшибся, и Мельник просит вас поскорее приехать!» «Ладно!» — ответил доктор, велел подать лошадь, сапоги и фонарь, вышел из дому и поехал к Мельнику, а Ганс потащился за ним следом. Ветер все крепчал, дождь лил, как из ведра. Маленький Ганс не поспевал за лошади и брел наугад. Он сбился с дороги и попал в очень опасное болото, где на каждом шагу были глубокие топи. Там бедный Ганс и утонул. На другой день... Пастухи нашли маленького Ганса в большой яме, залитой водою, и отнесли его тело к нему домой. Все пришли на похороны маленького Ганса, потому что все его любили. Но больше всех горевал мельник. «Я был его лучшим другом, — говорил он, — и по справедливости я должен идти первым» и он шел во главе погребальной процессии в длинном черном плаще и время от времени вытерял глаза большим платком. «Смерть маленького Ганса — большая утрата для всех нас», — сказал кузнец, когда после похорон все собрались в уютном трактире и попивали там душистое вино, закусывая его сладкими пирожками. «Во всяком случае для меня!» — отозвался Мельник. — Я ведь уже, можно считать, подарил ему свою тачку и теперь ума не приложу, что мне с ней делать. Дома она только место занимает, а продать так ничего не дадут, до того она изломана. Преять буду осмотрительнее, теперь мне никто ничего не получит. Щедрость всегда человеку во вред». «Ну, а дальше?» — спросила, помолчав, водяная крыса. «Это все?» — ответила Коноплянка. «А что стало с Мельником?» «Понятия не имею», — ответила Коноплянка. «Да мне признаться, и неинтересно. Оно и видно, что вы существо черствое!» — заметила водяная крыса. «Боюсь, что мораль этого рассказа будет вам неясна», — обронила Коноплянка. «Что будет неясно?» Спросила водяная крыса. «Мораль?» «А, так в этом рассказе есть мораль!» «Разумеется», — ответил Коноплянка. «Однако же», — промолвила водяная крыса в крайнем раздражении, «по-моему, вам следовало сказать мне об этом наперед. Тогда я просто не стала бы вас слушать, крикнула бы «Гиль!» «Как тот критик?» «И все!» А, впрочем, и теперь не поздно. И она во всю глотку завопила гиль, взбахнула хвостом и спряталась в нору. «Скажите, а как вам нравится эта водяная крыса?» Осведомилась утка, приплывая обратно. «У нее, конечно, много хороших качеств, но во мне так сильно материнское чувство, что стоит не увидеть...» убежденную старую деву, как у меня слезы, навертываются на глаза. «Боюсь, она на меня обиделась», — ответила Коноплянка. «Понимаете, я рассказала ей историю с моралью». «Ой, что вы! Это опасное дело!» — сказала утка. «И я с ней вполне согласен».